Глава тринадцатая. Тренд. Тренд уже был здесь раньше. Он потерял счет по боям, словно прорывался сквозь толпу сепаратистов на Калорне. Что касается переломов, то легче перечислить кости, оставшиеся целыми. А еще ему было чертовски больно. Люди Столмана зверствовали запредельно. Наверное, тут сыграла роль. Отчаяние подонков, застрявших на литерале, и необходимость сорвать на ком-то свою злость по этому поводу. От боли между ног его тошнило, нижние ребра с одного бока были, похоже, совсем раздроблены, как и правое предплечье, и пальцы левой руки, и свод левой стопы. Внутренности превратились в кипящую кашу, и Трент знал что если в ближайшее время не добраться до автодока, он будет мочиться кровью, а то и вовсе сдохнет. Да, еще у него определенно сломана челюсть, вон там, на полу, осталась большая часть зубов. О чем думает Столман? Как Трен теперь расскажет им хоть что-нибудь о системе безопасности с заливом Урены? Он и говорить-то почти не может. Надеюсь, Сатоми осознает, «Какого преданного слугу имеет в твоем лице?» — заявил Столман. Тренд только крякнул. Даже выложил он все, что знал о заливе Мурены, шансов у Столмана не было. После любой попытки нападения, Изабель просто вернется на орбиту и вызовет подкрепление. Столман превратится в мясной фарш, а Изабель, вполне вероятно, вернется за Трендом если он ненароком останется жив, поскольку она не из отходчивых. А значит, единственное, что ему остается, если он рассчитывает протянуть еще немного, молчать, молчать пока может. Есть же шанс, что Столман устанет от пыток и баловства с режущими инструментами на столике рядом и оставит в живых. И когда Изабель явится за Столманом, Она, может быть, простит Трента. А он с полным правом заявит, что изо всех сил старался не выдать ничего опасного для нее. «Режьте его тряпки!» Столман откинулся на спинку стула и небрежно махнул рукой. «Посмотрим, не станет ли он сговорчивее, когда мы начнем сдирать с него кожу. Кстати, если тебе интересно, Трент, самый стойкий упрямец продержался только до колен». «Чудесно!» Приклеенный к ящикам человек напрягся. Большая часть липкой жижи, удерживающей его, пришлась на одежду. Значит, когда палачи начнут резать, он, возможно, сумеет вывернуться. Кожа с тыльной стороны ладоней и частью скальпа наверняка придется пожертвовать, но это лучше, чем то, что его ожидает. «Что?» Столман вдруг вскочил, так что упал стул. За его спиной бывший голем Пенни Рояла, подпиравший дальнюю стену, резко шагнул вперед. «В укрытие! К бою!» — рявкнул Столман, будто отвечая на грохнувшие снаружи взрывы. «Привет, Изабель!» — устало подумал Тренд. В помещение ворвались обломки. Люди Столмана поспешно залегли вооружившись разномастными, смертоносными игрушками. Бросив взгляд на пленника, Столман потянулся к висячему на поясе, ручному лазеру, но инстинкт выживания оказался сильнее. Мафиози бежал, плюнув на мщение. Все оружие, включая две автопушки, было обращено ко входу, когда новый взрыв швырнул в комнату диск охранного дрона. Вслед за ним... Из дыма, плюясь огнем, вырвался автомат, комарик. Очередь попала в одного из бандитов, отшвырнув его и разорвав клочья. «Это тебе за мои яйца, гублюдок!» — подумал Тренд. Два заряда впились в высунувшуюся руку. Ее владелец завизжал. Автомат двинулся к другой цели, но огонь расплескивался, натыкаясь на керметовые кости. Пулеметы Столмана били по комарику когда очередной взрыв разбросал груду ящиков автомат метнулся в сторону уничтожил одну из пушек но тут наткнулся на голема который подхватил комарика с размаху швырнул на пол и пнул ногой отбрасывая от нового взрыва дождем посыпались осколки щита стекла что то горело и помещение наполнялось клубящимся дымом пять раз выстрелил пульсар каждый раз находя цель. Потом вверх, к дыре в крыше, рванулись красные пунктиры очередей из лазерных карабинов и один протонный луч. Тренд засек место, откуда ударил луч. Стрелок с грозным оружием прятался за загрузочным роботом, но следующий взрыв опрокинул агрегат, раздавив человека. «Немножко грязно, зато эффективно», — подумал Тренд. В этот момент какая-то всасывающая сила попыталась отодрать его от ящиков, а потом снова вдавила в стену. Увлажнившимися глазами Трент наблюдал за опрокидывающейся двутавровой балкой, а когда он посмотрел вверх, там было небо, большая часть крыши исчезла. В дыру что-то влетело, что-то полосующее пространство протонным лучом. Кубарем покатился объятый пламенем человек, за ним еще двое вспыхнули, как подожженные воздушные шары, наполненные водородом. «Сколько еще?» — Тренд сбился со счета. Изабель спускалась подобно ацтекской богине, поливая огнем все вокруг и извиваясь в ответном огне, словно наслаждаясь ласками языков пламени. Но вот ее огонь стал прерывистым а потом и вовсе прекратился, а сама Изабель зависла в воздухе. Внезапно она скользнула в сторону, врезавшись в застекленное окно внутреннего кабинета. Оттуда она появилась, стискивая в объятиях самого Столмана, после чего спустилась на пол. — Итак, — с пафосом произнес голос рядом с Трентом, — «поднимите мне веки!» Пара горящих темно-синих глаз смотрела на него. В руке Голем держал атомные ножницы Столмана. Не в силах отвести взгляд, Трент ждал конца. Внезапно Голем развернулся на 180 градусов. Тело его завибрировало под автоматным огнем. Воздух наполнился запахом раскаленного металла. Трент увидел, как протонный луч Изабель пронзил последний автомат который, вероятно, был поврежден, но сумел перезагрузиться. Только почему он не стрелял в Изабель? Очевидно, Столман сообразил, что она практически неуязвима и предпочел расправиться с Трентом. Мелкая месть. Но почему голем заслонил его от выстрелов? Потому что стал вдруг добродетельным голем Столмана или голем Пенни-Рояла? «Он больше не слушается тебя, Столман!» сказала Изабель. Голем шагнул к Тренту, вскинул атомные ножницы и принялся резать за его спиной с беспредельной точностью. «Щелк да щелк, Барматалон, будет толк!» Он резал так аккуратно, что когда левая рука Трента оторвалась от ящика, на ней остался лишь тонкий слой клея. Наконец Трент и сам упал на пол, приземлившись на колени и здоровую руку умудрившись подавить крик. А секунду спустя Тренд снова смотрел на Изабель, нависшую над Столманом, точно готовая ужалить змея. — Ну и как ты думаешь, что нам с ним сделать? — спросила она. — Что-нибудь побольнее, — подумал Тренд. Но сейчас его больше занимали повреждения собственного тела. Он нуждался в блокираторах нервов и автодоке, и побыстрее. Так что он не ответил, и Изабель бросила взгляд на Голема, который застыл на месте с потухшими глазами. Вот он чуть-чуть шевельнулся, словно в ответ на некий неслышный сигнал, но движение вывело Голема из равновесия, и он упал на пол, точно мешок с ветошью. Проклятье, сказала Изабель, опять отключился. Она опустила капюшон, изучая Столмана. — Но, может, ненадолго. Изабель вновь встала на дыбы, и ее многочисленные конечности будто пошли волнами, в результате чего гравизбруя упала и скользнула по полу к Тренту. Он потянулся, поднял упряжь, балансируя на одной ноге, медленно и методично надел ее и затянул ремни. Изабель наблюдала, чужая, непостижимая, Когда гравизбруя оторвет его от пола, больно будет, конечно, чертовски. «Возвращайся на корабль!» — велела Изабель. «Подлечись там!» Она наклонила голову, чтобы взглянуть на Столмана, который, тихо застонав, только что пришел в сознание. «А мне еще нужно купить топливо!» Тренд изучил панель управления упряжью, потом здоровой рукой нажал нужную кнопку. Гравизбруя потянула его вверх, Сломанные ребра заскрипели. «А что с ним?» — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Я голодна», — ответила Изабель. Тренд вылетел через дыру в крыше и уже повернул к космопорту, когда услышал первый, приглушенный вопль. Сверл. Сверл просто не мог усидеть на месте. Битва во владениях Столмана активировала некий, сохранившийся в нем продорский инстинкт, и ему хотелось действовать. А Изабельса Сатоми Его просто восхитили перемены, которые она претерпела. После ухода Трента через крышу склада, Сверл усилил контроль над Големом. Очень осторожно, ведь Изабель была Хайманом и могла заметить, Он отключил неестественный блеск глаз и заставил голема чуть повернуть голову для лучшего обзора. Изабель жрала, как капюшонник, которым она стала. Сдирала пластами кожу и плоть под крики агонизирующего столмана. Она уже сняла его лицо, мышцы шеи, одежду с верхней части тела. Чувств мужчина лишился, когда Изабель принялась за его грудь. Затем ей очевидно, наскучила играть, к тому же у Изабель имелись и другие дела, поважнее. Трубчатые рты-хоботки погрузились в обнаженные, но не поврежденные артерии на шее человека. И в течение следующих десяти минут Изабель высосала врага досуха. Сверл чувствовал, как она, насыщаясь, неуверенно для пробы, тянулась к его голему через виртуальный дракокорповский форс но потом отступила, сосредоточившись на пище. Теперь она ела быстрее, приподняв столмана, синхронно поворачивая и обдирая его. Крупные куски мяса, жира и иногда костей отправлялись в тот рот, что побольше. Сверлу был знаком этот волчий аппетит, да и какому продору он не знаком. Несомненно, процесс поглощения пищи отвлек Изабель, от намерения попытаться захватить контроль над Големом. И Сверл понял, что теперь должен что-то решить. Если он желает действовать, желает отправиться в погоню за Пенни-Роялом. Хотя зачем ему это он пока не решил? Ему представляется великолепная возможность. Сатоми собирается преследовать Торвальда Спира, который охотится за Пенни-Роялом. Пойди, Сверл, за то или за другим, Путь все равно приведет его к Ии. Он может позволить Изабель перехватить управление големом и через него установить связь с ней. А потом, когда она настигнет спира, он может войти в контакт с разумом его корабля, со своим вторинцем. Тот ведь, как ни крути, не столь лоялен, как предполагал покупатель. Проглотив все мягкие ткани, Изабель оставила остальные части Столмана, Пожестче. крупные кости и череп валятся на полу. На миг свёрло охватило паника, он не был уверен, что готов уступить контроль над големом. Но Изабель не сделала новой попытки, видимо, один столман не удовлетворил её аппетита. Подхватив по дороге чью-то оторванную ногу, она вдобавок стащила с обломков частично уцелевший труп, который начала пожирать, покончив с ногой. Продолжая следить за Изабель, Сверл отослал инструкции Бусаролу, своему ближайшему служителю-первенцу. Тот немедленно отправился выполнять поручение, и к тому времени, когда Изабель отбросила остатки второго трупа, вернулся с тушкой мелкого рыбойника. Сверл не стал медлить, клешней он разрубил рыбу пополам, выбрал часть с хвостом, поднес ее к жвалам точно рожок мороженого, и принялся с наслаждением жевать, наблюдая представление. В ход пошел уже третий труп. Неужто Изабель собирается сожрать их все? Этот сильно обгорел, и, чуть поколебавшись, она отвергла жаркое, перейдя к обезглавленному телу. Оно, похоже, оказалось вкуснее. Неужели, вместе с человеческим обликом... Изабель утратила странную человеческую склонность наслаждаться жареным мясом. Свирл был благодарен за то, что не приобрел это человеческое качество наравне с остальными. Здесь в океане, продоры и так не одобряли его странное поведение, а уж изменение вкусов они наверняка сочли бы опасным отклонением. Изабель расправилась с третьим трупом и, похоже, наконец-то сочла, что с нее достаточно. Поведение Гина трудно понять, но в этом виде Изабель определенно читалась легче, чем в предыдущем, человеческом. Она была явно ошеломлена, теперь выйдя из состояния маниакального насыщения. Внутренности ее, наверное, болели, и она определенно разбухла. Здесь и там, между пластинами хитинового панциря, виднелись щели. Изабель резко выпрямилась и повернулась к голему. Настало время принять решение, но Сверл вдруг понял, что ничего решать не нужно. Конечно же, он отдаст ей контроль. Она потянулась через виртуальный форс, открывая диапазон частот и нащупывая управление, включающее нужную степень автономности. Сверл предоставил голему реагировать самому поскольку тот как-никак не был машиной. Это существо, пусть и причудливое, даже по продорским меркам. Голем выпрямился, глаза его горели. «Щелк да щелк!» — сказал он, покачивая головой из стороны в сторону, словно озирая место кровавой бойни. «Я люблю тебя, Изабель!» Сверл опешил, но все-таки догадался, что в голема просочились какие-то из его собственных чувств, а он за последний час обрел глубокое ощущение родства и привязанности к даме. Изабель заявление голема тоже, похоже, озадачила, поскольку она медлила долгую минуту, прежде чем выдать словесный приказ. «Следуй за мной!» — сказала она через голосовой синтезатор. «Мне нужно купить топливо!» Перед складом стояли бронированная машина и робот-пожарный, услуги которого уже не требовались, пламя потухло. Из машины высадились вооруженные наемники-моллюски, но что делать дальше, они не представляли. В Панцирь-Сити вынужденно поддерживался определенный уровень общественного порядка, поскольку хаос не способствует бизнесу. Покончив с первой половиной рыбы, Сверл подобрал вторую и настроился на людские переговоры. Они знали, что склад принадлежит Столману, и что он затеял какую-то игру против Изабель Сатоми. Еще им было известно, как она сейчас выглядит, и когда она вышла в сопровождении голема Столмана, наемники приняли разумное решение не лезть на рожон. Люди-моллюски не особо любили главаря мафии, он становился слишком влиятельным и заносчивым. Столман! «Мёртв?» – спросил один храбрец, когда Изабель проходила мимо. «Да!» – коротко ответила она и двинулась дальше. А Сверл заметил ещё одного наблюдателя. Потрёпанный государственный дрон завис у погрузочного люка на уровне второго этажа ближайшего склада. Сверл немного последил за ним глазами голема, но решил ничего не предпринимать. Эта штука изображала такого бесшабашного, в прошлом боевого дрона, отправившегося на экскурсию по тихим омутам и скандальным уголкам приграничия государства. Но он находился тут слишком долго, и это незначительное вмешательство выдало его. Дрон почти наверняка разведчик, посланный сюда Комитетом Безопасности Земли. Можно было бы, конечно, отправить одного из продорских дронов уничтожить его, но успех отнюдь не гарантирован. Кроме того, если дельце и выгорит, КБЗ просто пришлет то, что будет потруднее обнаружить. Изабель направилась к грючке Тейкина. Сам Тейкин, несомненно, обречен на один из своих кишечных приступов, вызванных радикальными физическими модификациями Изабель. Обгадится, короче, но потом поймет что тут можно срубить хорошие деньги. Сверл уже собирался переключиться на что-нибудь другое, когда в его связь с големом что-то вторглось. Следи за мечом сверл произнес чей-то голос. Продор тут же определил, что к нему обратился наблюдатель кБз и сразу ужесточил в систему безопасности связи. О чем ты дрон? Ну пока ты развлекался любойясь как забыл, перекусывает столманом. Ты упустил из виду другие каналы. — Поподробней, пожалуйста, — рявкнул Сверл, лихорадочно кинувшись проверять свои экраны и уведомления. — Спутник Бета, — пояснил дрон, — посмотри. Сверл сунул свободную клешню в углубление пульта, и тут же взвыла сирена. Уронив остатки рыбойника, отец капитана щутил, что с ним самим вот-вот случится кишечный приступ. «Это меняло все!»